«Сидя перед морем, сколько ты зарабатываешь?» – спрашивают у меня. Я отвечаю – «меньше, чем хочется и больше, чем нужно». «Насколько ты счастлив?» – спрашивают у меня. Я отвечаю – «больше, чем хочется и меньше, чем нужно». Сидя перед морем, здесь в Адлере, я обнаружил бесплатное счастье. При условии, что ты здесь живёшь. И платное, при условии, что ты сюда выбираешься раз в год. Счастья и благодати нужно бесконечно много. Поэтому алкоголи и наркотики нельзя, а море и солнце можно. Поэтому похать нельзя, а любовь можно. Поэтому приезжать можно, а уезжать никогда. На том свете только и разговоров, что о море. На том свете только и воспоминания, что о море и лучах рассвета. На том свете самое лучшее воспоминание – это любовь на берегу моря в лучах заката. Если этого никогда не было, значит, ты не жил вовсе. Благоприятное внутри и благоприятное снаружи. Внутри у меня здоровье и сила, снаружи горы, солнце и море. Воздух здесь пропитан Богом. Но местные этого не замечают. Море прекрасное здесь, дельфины райские плещут, но местные этого не замечают. Горы рисуют каждый Божий день красоту, но местные этого не замечают. Так может быть ты, мистик и просто творческий человек, поймешь и примешь красоту и благодать. Для того, чтобы почувствовать рай, нужно некоторое время пожить в аду. Для того, чтобы понять море, нужно пожить в Москве или дальше. Для того, чтобы надышаться, нужно немного задохнуться в офисном глубоком смраде. Для того, чтобы родиться, нужно умереть. Самая лучшая практика для мистика – это сидеть у моря и чувствовать на себе взгляды Бога. Лучи его сильные и безжалостны. Он взглядом выжигает все грехи. Он вздохом забирает всё плохое. Он наполняет тебя собой и дарует силу. Такое чувство, что он любит тебя и, нежно лаская, хочет довести до самадхи, до полного растворения в себе. Он заставляет отдаваться ему без остатка. Он расслабляет и бодрит одновременно. Не надо жрать, не надо употреблять, он всё это даст бесплатно. Он отымеет тебя по полной, хочешь ты того или нет, он выжмет из тебя все соки и наполнит своими. Ты получишь много оргазмов, а он ни одного, ибо он и есть нескончаемый поток счастья и благодати. Я в Адлере узрел восьмое чудо света. Здесь и мир хорош, когда грохочет лето. Я в местных увидать не смог себя, Как будто я лишь мимолетная волна. Сегодня камень я, сегодня я здесь свой. Ушёл весь смысл жить, сегодня здесь покой. Я в Адлере успел сожрать котлеты, Счастье, помидоры, яблоки, греха. Приезжим пожелать хочу зимой я лето, в подарок камень счастья для себя. <coughs> даже в раю существуют филиалы ада, даже в раю люди несчастны в страданиях, ибо внешнее не соприкасается с внутренним, ибо мир человека, человеком и созданный, и, видя всё внутри плохое, он мажет реальность своим мерзким. доказывая всем вокруг, что мир – говно, и главным доказательством является он сам. Но ты всего лишь букашка на теле Вселенной. Быть может, и должен быть говном, и в этом вся прелесть мира, в этом может быть его гармония. Именно от того, что в разное противоположное тянет неизбежное, именно это и держит в тонусе нашу с вами реальность. И заставляет нас меняться в лучшее. Стали бы мы лучше, если бы не пидорасов окружения. Смогли бы мы по доброй воле совершать сверхусилия и реализоваться. Я думаю, что касается меня, то я точно бы проспал всю жизнь в никуда. Но благодарить мудаков за мудачество я не буду. Или, может быть, буду. Я не знаю». Но я точно знаю, что я буду делать. Я буду сидеть у моря и усиливать присутствие Бога. Я буду писать стихи, я буду жить. Есть люди, которые не верят в Сочи. Есть люди, которые не верят в рай. Есть люди, которые не верят в инопланетян. Но мы же есть, мы здесь и там, мы в Адлере, в Весёлом, в Некрасовке, в Блиново сто грамм. Мы здесь, мы есть, вы приезжайте, отцепим счастье, может быть, напополам. У большинства людей счастье – это когда предыдущий пиздец уже закончился, а новое ещё не начался. Именно поэтому длится недолго и практически незаметно. Моё счастье бесконечно. Притча. Однажды три брата нашли счастье в яме. Старший брат попросил денег, и счастье дало ему денег, и он счастливый убежал. Средний брат попросил у счастья красивую жену, и счастье выполнило его желание, и тоже счастливый убежал прочь. Подошел младший брат к яме, и счастье спросило у него «А ты что хочешь?». А младший в свою очередь спросил «А ты что хочешь?». «Я хочу выбраться из ямы», – ответил счастье. И тогда младший брат освободил счастье и пошел дальше, а счастье, выбравшись из ямы, пошло за ним.